Тейнер посмотрел на часы. «Начинайте!» Держа винтовки на готове, Латимер и Хук встали напротив двери. Следом за ними Волков и Стинов. Осата положил руку на рычаг дверного запора. а 10 с е к у н д до конца», — сказал Юрген. «Все, мы выходим!» Бросив трубку, Тейнер надел на голову шлем, защелкнул крепеж и опустил щиток. «Открывай!» — махнул он рукой. Осатор ванул рычаг вниз. Едва только дверь приоткрылась, как в образовавшуюся щель, мешая друг другу, начали протискиваться два варианта. Сделав шаг назад, Латимер выпустил по ним разрывной снаряд, разнесший в клочья сразу обоих. Не дожидаясь, когда появятся новые твари, Хук перепрыгнул через порог. Коридор до самой лестницы был заполнен вариантами. пребывавшие прежде в хаотичном движении, теперь все они как один устремились в сторону открывшейся двери. т р е х с т у п е н ч а т ы е системы фильтров, установленные в шлемах, работали отменно, поэтому запаха этанола не чувствовалось. Но в тех местах, где пол не был покрыт телами вариантов, можно было увидеть растекавшуюся по нему прозрачную жидкость. Небольшой, размером чуть больше кошки, Вариант попытался вцепиться Хуку в ногу. Хук носком ботинка отшвырнул его к стене и, выставив винтовку перед собой на вытянутых руках, нажал на гашетку огнемета. Заполнившие замкнутое пространство коридора спиртовые пары вспыхнули, прежде чем струя пламени коснулась пола. Огненный шквал прошелся по всей длине прохода, превращая тела вариантов в сморщенные комки опаленной плоти. Затем к потолку взметнулись языки бледного голубоватого пламени. За спиной Тейнера, последним покинувшего машинный зал, захлопнулась стальная створка двери, отрезая путь к отступлению. «Вперед!» прозвучало в шлеме у каждого к о м а н д а Тейнера. Люди бросились сквозь пламя, не разбирая дороги. Пытаясь найти спасение от огня, варианты выпрыгивали высоко вверх, бились в стены и, снова падая на охваченный огнем пол, корчились в агонии. От жара кожные покровы на их телах лопались, разбрызгивая желтоватую слизь. Даже умирая, варианты продолжали подчиняться заложенной в них программе, и последние, отчаянные атаки их были все еще опасны. Пластиковые колпаки осветительных панелей на потолке плавились от жара. Скрытые под ними с в е т ы я ч е й к и взрывались одна за другой, обдавая бегущих людей потоками сверкающих искр, перемешанных с осколками стекла. Бегущий последним Тейнер неожиданно оступился, и, выставив руки, упал на грудь. В ту же секунду на спину ему упал еще живой вариант. Остановившийся, чтобы помочь Тейнеру подняться, Стинов ударил варианта прикладом винтовки. Вариант еще плотнее прижался к придавленному к полу человеку, обволакивая его со всех сторон, словно кокон. Времени на размышления не оставалось — Скинув винтовку, Стинов выпустил по варианту длинную очередь, надеясь только на то, что Тейнера спасет армокостюм. Раскидав все еще шевелящиеся части тела варианта в стороны, Стинов наклонился и рывком поставил Тейнера на ноги. За темным лицевым щитком, заляпанным слизью. Лица было не разглядеть. «Карл!» — отчаянно закричал Стинов. С трудом приподняв руку... Тейнер провел ладонью по лицевому щитку, очищая его от грязи. «Порядок!» — услышал Стинов хрипловатый голос Тейнера. «Идти можешь?» «Да!» — тяжело махнул рукой тот. «Да!» Пошатнувшись, Тейнер едва не упал. Ни одна пуля не коснулась его тела, но от ударов спина болела так, словно его били палками трое умелых «экзекуторов». Вернувшиеся Асата и Волков подхватили Тейнера под руки и, не обращая внимания на его слабые попытки освободиться, потащили вперед по охваченному огнем коридору. На лестнице еще оставались живые варианты, но реальные угрозы они уже не представляли. Их оплывшие, почерневшие тела медленно стекали вниз по ступеням, подобно огромным каплям плотного вязкого раствора. Люди раскидывали их ногами в стороны, как досадливые помехи на пути. Они бежали вверх по лестнице, уже не спасаясь от вариантов, а думая только о том, как бы вырваться живыми из этого огненного ада. Защита армокостюмов надежно защищала от языков пламени, но была бессильна против нестерпимого жара. обжигало уже даже само прикосновение внутренних поверхностей защитных костюмов к открытым участкам кожи. А комбинезоны, надетые поверх армокостюмов, давно уже превратились в тлеющее тряпье. Нерассчитанные на чрезмерно высокую температуру вышли из строя фильтрационные системы шлемов. Каждый вдох раскаленного воздуха опалял горло и легкие. Из-за гари, заполнявшей шлемы, головы у всех раскалывались от нестерпимой боли, а перед слезящимися глазами бешено вращались полупрозрачные радужные колеса. Ноги, налившиеся свинцовой тяжестью, передвигались все медленнее, механически отчитывая ступени. Стинов, двигавшийся впереди, Наверное, пробежал бы мимо свисавшей вдоль стены проволочной лестницы, если бы за нее не зацепился ствол винтовки, которую он повесил на шею. Ухватившись руками за ступени, Стинов почти без сил повис на лестнице. Колоссальным усилием воли он заставил себя выпрямиться и снова встать на ноги. Ниже по ходу лестницы все осветительные панели и аварийные фонари — были выведены из строя, но света с верхней лестничной площадки было достаточно для того, чтобы увидеть, что происходит вокруг. На ступенях под ногами Устинова еще догорали, то и дело выбрасывая вверх, чахлые язычки огня, последние лужицы спирта. Пространство лестничного пролета заполняли клубы серого дыма, в которых кружились черные хлопья маслянистой копоти. Только теперь Стинов понял, что огненная зона осталась позади.